На мгновение у нее мелькнула мысль: не безумие ли это думать, что она успеет выхватить костяной нож быстрее, чем Шота сотворит заклинание? И вообще, способно ли такое оружие причинить вред ведьме? Отогнав сомнения, Кэлен набросила плащ на плечи. Все равно, кроме ножа, у нее ничего нет, если не считать ее магии исповедницы. Как и все, Шота боялась магии исповедницы. От нее не было спасения никому. Если бы Кэлен успела коснуться Шоты, ведьме пришел бы конец. Впрочем, у Шоты была своя магия, с помощью которой она никогда не позволяла Кэлен подойти к ней достаточно близко. Но для того, чтобы обрушить на ведьму синюю молнию Кондар, не обязательно к ней подходить. Кэлен тяжело вздохнула. К сожалению, она не может призвать Кондар, чтобы защитить себя. Кэлен защищала Синей молнии только Ричарда. Один раз, когда на него напал Скриллинг, и другой, когда за Ричардом приехали Сестры Света. Кэлен рассуждала так. Ричард любит ее и хочет жениться на ней, быть с нею всегда. Шота бросила вызов его желаниям и послала на Дину, чтобы та женила его на себе. Он этого не хотел. Но даже если забыть, что Ричард любит Кэлен, Надина причинила ему муку, нанесла душевную рану. Он не хотел ее видеть и терпел ее присутствие только из-за того, что Шота ему угрожала, и он не собирался упускать из виду эту угрозу. Но он отчаянно не хотел, чтобы его заставили жениться на Надине. Шота желала Ричарду зла. Из-за нее Ричард теперь был в опасности, и Кэлен могла вызвать Кондар, чтобы его защитить. Она уже делала это прежде, когда сестры Света хотели забрать Ричарда против его воли. Кэлен могла использовать синюю молнию, чтобы остановить Шоту. От Кондар Шота не имела защиты. Кэлен знала, как работает магия Кондар. Она рождалась внутри нее и, подобно магии меча Ричарда, основывалась на ощущении. Если бы Кэлен... Чувствовала себя вправе праве ее применить, чтобы защищать Ричарда, Кондар откликнулась бы на призыв. Кэлен знала, что Ричард не хочет, чтобы Шота использовала его, управляла бы им и диктовала, как ему жить. Таково было ее оправдание. Шота желает Ричарду зла. Кондар сработала бы против нее. Сидя на корточках, Кэлен вознесла молитву добрым духом с просьбой наставить ее. Ей не хотелось думать, что она делает это из мести или желания убивать. Она не хотела думать, что собирается просто убить Шоту и задавалась вопросом, сможет ли придумать оправдание тому, чему оправдания нет. Кэлен говорила себе, что вовсе не намеревается убивать Шоту. Она хотела лишь добраться до сути этой истории с Надиной и выяснить, что Шота знает о Храме Ветров. Но если придется... Келлен намерена была защищать себя. Кроме того, она хотела защитить Ричарда от Шоты, от ее планов разрушить его будущее. Ей надоело служить объектом капризного гнева ведьмы. Если Шота сделает попытку убить ее или причинить страдания Ричарду, она, Келлен, раз и навсегда положит конец этой угрозе. Еще не уехав, Келлен уже тосковала без Ричарда. Как долго они боролись за то, чтобы быть вместе, и вот она вынуждена покинуть его. Если бы ситуация была обратной, смогла бы она проявить такое же понимание, какого ждала от Ричарда. Думая о Ричарде, она медленно выдвинула верхний ящик, где хранились почти все ее ценности. Она бережно достала свое синее свадебное платье и разгладила пальцами тонкую ткань. Кэлен прижала платье к груди, и на глаза у нее навернулись слезы. Она аккуратно убрала платье на место, чтобы слезы не капнули на него, и долго стояла, уговаривая себя успокоиться. Потом Кэлен закрыла ящик. Ее ждали дела. Она мать-исповедница. Нравится ей это или нет. Шота живет в Срединных землях и поэтому тоже является объектом ее внимания. Кэлен не собиралась умирать и навсегда расставаться с Ричардом, но больше не могла допустить, чтобы Шота вмешивалась в их жизнь, как настоящую, так и будущую. Шота послала другую женщину, чтобы та отобрала у Кэлен Ричарда. Она не могла оставить безнаказанным такое вмешательство. Кэлен укрепилась в своем решении. Зайдя за шкаф, она вытянула веревку, привязанную к крючку, и всю увитую узелками. Она была там на случай пожара, чтобы мать-исповедница могла спуститься с балкона. Она открыла стеклянные двери, в лицо ей ударил рычащий ветер и снег. Кэлен закрыла балкон и, накинув капюшон, убрала под него свои длинные волосы. Теперь никто не узнал бы в ней мать-исповедницу, если вообще кому-то взбрело бы в голову выйти на улицу в такую ночь. Впрочем, Кэлен знала, что солдаты, охраняющие замок волшебника, ни погоды бояться не станут. Она быстро обвязала веревку вокруг каменной балюстрады и сбросила тяжелый моток вниз. В темноте она не видела, достигли ли конец земли. Оставалось только надеяться, что тот, кто поместил веревку за плотяной шкаф, позаботился, чтобы она была достаточно длинной. Кэлен поставила ногу на перила, Взялась за веревку обеими руками и начала спускаться. Колен решила идти пешком. До замка было недалеко, и, кроме того, если бы она взяла лошадь, ей бы пришлось оставить ее там, а если бы лошадь нашли, поднялась бы тревога. Кроме того, было бы труднее незаметно миновать часовых. Добрые духи послали ей на помощь весенний буран, и она должна сполна воспользоваться таким преимуществом. Идти по тяжелому, мокрому снегу оказалось трудно, и Кэлен подумала, что все-таки зря не взяла Ника. Но она заставила себя не отступать от принятого решения. Если она не будет тверда в мелочах, то в важных делах не добьется успеха. Почти все окна в городе были закрыты ставнями. Немногие люди, с которыми она столкнулась, были слишком заняты борьбой с ветром, чтобы обращать внимание на Кэлен. В темноте никто не мог бы даже сказать, была она женщиной или мужчиной. Вскоре Кэллен оказалась уже за городом, на пустынной дороге к замку волшебника. По пути она думала, как лучше обойти часовых. Было бы большой ошибкой недооценивать тхарианских солдат. Они ее, несомненно, узнают и непременно доложат во дворец. Самый простой способ – убить часовых. Но Келен не могла так поступить. Эти люди вместе с ней сражались против имперского ордена. О том, чтобы убить их не могло быть и речи. Пытаться лишить часовых сознания ударом по голове тоже не имело смысла. Этот способ обеспечить тишину никогда не был надежным. По опыту она знала, что удар по голове редко и немедленно дает желаемый результат. А если человека не оглушить с первого раза, Он заорет во всю глотку, поднимет тревогу, и прибегут другие часовые, готовые убить нарушителя. Сестра Тьмы и Марлин, вероятно, использовали магию, чтобы пробраться невидимыми мимо постов, но у Кэлен не было такой магии. Та магия, которой она обладала, попросту уничтожила бы их разум. Можно было придумать какую-нибудь уловку, Но тхарианские часовые были сами весьма искусны по части уловок и, вероятно, знали их больше, чем Кэлен могла даже вообразить. Оставалось пойти на хитрость. Кэлен не была уверена точно, где она находится, но знала, что замок уже близко. Ветер дул слева, поэтому она свернула направо от дороги и, пригнувшись, двинулась вперед с подветренной стороны. Когда она подберется к постам достаточно близко, придется ползти. Если она ляжет на снег, раскинув плащ, и немного подождет, снег налипнет на плащ и скроет ее. Потом она пойдет медленно, и если увидит солдата, опять упадет в снег и будет лежать неподвижно, пока часовой не пройдет. Кэлен пожалела, что забыла надеть перчатки. Когда, по ее расчетам, она была уже в опасной близости от постов, Кэлен приступила к осуществлению своего плана. Она знала, что труднее всего будет миновать мост. Там узко, и ей не удастся прошмыгнуть на безопасном расстоянии от солдат. Но солдаты боятся магии замка и, вероятно, не станут подходить к мосту ближе, чем на 20 или 30 футов. А в темноте, учитывая еще и снегопад, Видимость почти нулевая. Кэлен уже начала верить, что снег скроет ее и ей удастся проскользнуть незамеченной, когда перед самым ее лицом возникло лезвие меча. Она замерла. Быстро оглядевшись, она увидела, что окружена. В спину ей уперлось копье. Похоже, она перемудрила. «Кто идет?» – грубым голосом спросил солдат, который стоял перед нею. Кэлен должна была придумать новый план и быстро. Она решила сказать часовым немного правды и смешать ее с их боязнью магии. — Капитан, вы чуть не испугали меня до смерти. Это я, мать-исповедница. — Покажите лицо. Кэлен откинула капюшон. — Я надеялась пробраться мимо вас, незамеченной, Но харианские часовые оказались лучше, чем я думала. Солдаты опустили оружие, и Кэлен перестала чувствовать наконечник копья у своей спины.